Глава 33. Разгоряченный полуденным солнцем воздух обдувал мне лицо, теребил непослушные волосы, навязывая при этом странные чувства. Абсолютно чужое, неведомое ранее место казалось мне знакомым. Фантомы, живущие строго в памяти, выдавали картинки из далеких миров. Я стоял на крыше девятиэтажного дома, вспоминая десятки, если не сотни подобных случаев. Девушка, одна из первых, красуется в лучах заходящего солнца. Романтика. Мой друг и собутыльник Толян. Что-то мы тогда отмечали, не помню. Замок на чердаке пришлось ломать. Очень уж хотелось побухать под звездами. Потом швырялись бутылками прямо с крыши. Несмотря на проведенные затем несколько суток в подвале местного РОВД, было весело. Я улыбнулся воспоминаниям, тут же помрачнев. А дальше... Только стикс, стикс и стикс. Вонь, которую невозможно забыть, и боль, какая бы она ни была, физическая, душевная. Последняя намного хуже. Преодолеть ее или, скорее, на время заглушить, можно только найдя себе цель, желательно самую пропащую, невыполнимую, ведущую к скоропостижной кончине. Я все-таки бывал на этой девятке и побываю еще не раз. Какой это будет реальности, значения не имеет. 0005. Повернулся в сторону площади, кивнул. Ничего не произошло, но я знал, что меня увидели. Соответствующие команды разошлись по всем подразделениям. Мои люди готовы. 0000. -00. Тишина. Кластер зачистили пару дней назад. Так что только птицы и вездесущий ветер. Прошло несколько секунд, я принялся вертеть головой, не зная, что и думать. Кинули, забыли, пошутили. Это игра, и как ни крути, управляется человеком, так что нельзя исключать этот фактор. Хотел было написать без ускатькой, но тут изменился ветер, в спину задолы прохладой. Система. Внимание всем игрокам! В окрестностях поселка Наумовка появился высший зараженный. Система. Старый враг! Я пришел! Иду за тобой! Да уж, подстава! Интересно, видят его тоже все? Рыжий бес. Ого! Катерина. Скоро станет многолюдно. Сообщение от друзей стало ответом. Карта показывала жирную точку на площади прямо за спиной, а самого виновника торжества не видно, даже привычного Марева нет. И еще один момент: дружок похоже притормаживает, если судить по тексту. Чат, инойки, он тут, центр площади, суровый, принято. Портуюсь на дальний край, ближе ко второй девятиэтажке. Взмах правой рукой. За моей спиной стояла стандартная Хрущевка а за ней сюрприз. Засвистело, загудела. Ныряю за микроавтобус. Площадь сотрясают мощные взрывы, меня аж на асфальте подбрасывает, а несчастный микроавтобус со скрежетом качнуло назад. «Ура!» Прозвучало настолько фундаментально, что сомнений не осталось. Пожаловал высший. Минометчики-красавцы отработали на пять с плюсом. Гигантский урод, ставший еще страшнее — Стоял, полусогнувшись, и тряс своей некрасивой башкой, а вокруг — воронки. Достаточно выждал. Прыжок, возврат на прежнюю позицию. Чувствовалось, что стал быстрее, а на правом виске стража появилась новая железная деталь. Тот не ожидал такого развития событий, но очухался быстро. Давай драть ее когтями. — А вот хрен тебе. Диффузия, мнянь. Проще оторвать башку. Рвануло аж до звона в ушах. Не подкачали специалисты. Не знаю, что за боеприпас, но его силы хватило закинуть немаленького стража в ближайшую воронку. Взмахнул левой. Еле слышно из-за расстояния щелчки, а в воздухе уже десятки болтов. До оружие оружия, о котором говорил Суворов, оказалось арбалетами. Мощными, самовзводными. Стрелки засели на крышах трех девятиэтажек окружающих площадь. Еще залп. Бедолага-страж... Даже жалко стало, и без того еле шевелился. Утыканное болтами тело медленно поднималось и покачнулось от нового прилета. Несмотря на то, что страж был похож на подушку для иголок, уже живого места не видно, подыхать не собирался. Упрямо поднимал безглазую, окровавленную башку в единственно верном направлении, то бишь в моем. Я поднял обе руки. Не прошло и нескольких секунд — как с двух сторон на площадь выкатились бомеранги и начали поливать стража в четыре борта. Тридцатимиллиметровые бронебойные снаряды — это вам не горохом в стену швырять, настоящий свинцовый дождь. Стража колбасила и швыряла. Прав Суворов, стрелки на высоте, у него даже в сторону дернуться не получалось, любая попытка пресекалась бронебойными очередями. Подняв правую руку, я изобразил крутящий момент. Мирно парившие в небе черные точки устремились к цели. Три птички одновременно. Это было что-то. Сверкнуло и погасло маленькое солнце. Грохотнуло, как в жерле вулкана. А ударная волна достала даже на крыше девятки, куда я заблаговременно протонулся. Чат, Суровый. Необходим контроль. Иноки. Сам сделаю. Прекратить огонь. Суровый. Принято. Рыжий бес. Уверен? Это же страж. Давай помогу. Суровый. Отставить. Все верно. Мои друзья пока еще в его подчинении. А дисциплину нарушать себе дороже. Вся площадь была в дыму. Даже на крышу задувало жирные клубы. Но медлить нельзя. Стоит ему очухаться и все труды на смарку. Прыгнул по памяти и быстрым шагом к цели. Бежать, увы, нельзя. Густой дым буквально лез в глаза. И так чуть в воронку не угодил. Вовремя свернул в сторону. Еще одна яма. Перепрыгнул, под ногами катались обломки арбалетных болтов. Орх! Да так тоскливо, что по душе Вот только хрен ты меня разжалобишь. Я не забыл рваную дыру размером во все тело. И спасибо, что подсказал, где искать. Страж лежал на брюхе, пытаясь при этом ползти, но вряд ли это получится. На одной ломаной-переломанной конечности проделать такое невозможно. Будь хоть трижды высший. Тварь то ли поняла это, то ли почувствовала мое присутствие, попыталась повернуть голову, но та заклинила на половине действия. А я не стал любоваться. Прыгнул ей за спину, глотая на ходу пилюлю повышения опыта, и выстрелил из своего орла прямо под бронированный капюшон. «К черту философию! Сдохни уже!» Проручав в последний раз, тварь расслабилась. Система. Я вернусь. Разумеется, падаль, куда ж ты денешься? Мне еще цитадель достраивать. Тут, как по волшебству, налетел ветерок, разгоняя клубы дыма, открыл взору разбомбленную площадь и прилегающие к ней дома. Подтягивались военные. Мои друзья были в первых рядах. — Круто, босс! — Ага, стальные яйца, — сказавшая эта Катька иронично смотрела в сторону. — Да что ты понимаешь, — отмахнулся рыжий. — Сколько дали? Я понял, о чем он. Пару уровней. Опыт капал отовсюду. Я уже перестал обращать внимание на прибавление уровней. Шедший за ними Суворов вдруг напрягся, останавливаясь. Личный чат. Суровый. «У нас гости из пришлых. Танки, БТРы, грузовая техника. Похоже на рейд. Время прибытия — семь минут». «Кто?» Наплевав на чат, обернулся без. Суворову было плевать на вопрос подчиненного. Он уже раздавал команды. Выслушав доклад разведки, он посмотрел на меня. «Черный круг в виде солнца. Белый фон», — доложил военачальник. «Афрос», — бросил бес. «Это их знамя. черти позорные». «А вот у меня нет знамени и клана». Но это вопрос второго толка. Я уже слышал гул мощных двигателей. «За опоздавших сойдут? Или... Или, босс...» «Черный русский — тот еще обмылок, но правила игры блюдет. Формально это ничейная территория, а он проходил мимо. Значит, имеет право». «Но ведь мы уже завалили стража», — сказал я, «понимаю, что довод так себе для лохов». Красноречивый взгляд беса это подтвердил. Чат, Суровый. Еще гости. Теперь с юга. Примерное время прибытия — 52 минуты. Выражение лица Ниппа нисколько не изменилось. Ему бы в карты на деньги играть. Пришло сообщение в личку. Черный русский. Ты здесь за главного. Спасибо за помощь. А теперь брысь от моей добычи. Инаки. Ты заблудился, что ли? Черный русский. Миром правят сильные. Смирись, мелочь, или слейся. Инаки. Как скажешь. Один из бойцов вскрыл споровый мешок стража и без каких-либо эмоций выгреб содержимое в рюкзак. Чудовищная туша тут же осыпалась и вовсе не в невесомую пыль, которую обычно разгоняет ветер. Осталась куча добра, размерами едва ли не больше самого стража. Я бы назвал это барахлом, но увидел очертания знакомой пухи. Присмотрелся. Охренеть! ИВД! Еще какие-то незнакомые стволы, ящики с гранатами. Не сферы, конечно, но, скорее всего, недешевые. «Грузите все, отправляйте в стаб». «Суворов!» — военком внимательно смотрел на меня. «Надо ли артиллерии менять позицию?» «Никак нет. Позиция выбрана с учетом непредвиденных обстоятельств». «Отлично. Огонь по готовности. Цель — черный круг». Военком принялся раздавать команды. Без подпрыгивал то ли от радости, то ли от возбуждения, а может и от всего вместе. Подкатил зелок с открытыми бортами, началась погрузка барахла. Посмотрев на это, я портанулся на девятку. Колонна уже заходила в городок. Ехали, не таясь. Вообще бесстрашные, а может, просто непуганные. В авангарде катил мощный внедорожник с пулеметом на крыше. За ним, чуть под отстав, БТРы в количестве трех штук. Четыре ЗИЛа с кунгами а замыкали колонну танки. Я насчитал шесть штук. Куда столько? На войну собрались. В небе со стороны колонны появилась птичка, только набирала высоту. Вот это плохо. «Срисуют наши позиции, и не видать сюрприза». Словно в ответ на мои мысли ширкнул тымный розчерк, сверкнуло, спустя пару секунд дошел звук взрыва, птичка разлетелась на горящие куски. Внедорожник резко дал по тормозам, пришел в движение пулемет. Суворов не зря свой хлеб ест, подстраховался. Сколько еще таких бойцов по городу раскидано? Черный русский. «Ну все, довел меня. Удаляй, сука, ак». «Погоди ругаться, ты еще главного не видел». Грохот выстрелов за спиной. Мои сто пятидесяти двухмиллиметровые красавицы заговорили. Оглянулся на рефлексах. «Ну разве же их увидишь?» Засвистело. «А что там наши гости?» Увернулся вовремя. Жахнуло так, что первый БТР взлетел горящим ящиком и рухнул на вслед идущий. Взрыв по центру колонны. Одному из кунгов не повезло. Разметало к чертям. Третий снаряд угодил в крайний танк. И началась свалка. Танки натыкались на зелы, те, в свою очередь, на БТРы, рейдеры посыпались в разные стороны, как тараканы от тапка. А дорога не сказать, что широкая, городская двухполоска. Деревья, близко стоящие дома, да и припаркованные кое-как машины мешали. В общем, не разгуляешься. Взревев, внедорожник сорвался с места. И куда это он? Решил сам всех победить? Пришлось бежать на нужную сторону крыши, винтовка была наготове. Но стрелять не пришлось. С моей стороны вырулил бумеранг, сходу влупив очередь из тридцатки, что, естественно, привело к фатальным последствиям. Джип слишком быстро вывернул влево резкий крен и кувырок, который впечатал его в наспех припаркованный автобус. Взрыв и еще минус одна вражеская единица. Залп над головой просвистело, Грохот взрывов. «Да уж, не повезло парням, по себе знаю». «А что ж я тут торчу? Мои-то бьются?» Высунул голову и тут же протонулся на более-менее удачную позицию. «Чат!» «Суровый! Аккуратней там, арта работает!» «И птички!» Совсем рядом грохнуло так, что меня на рубероиде подбросило. За секунду до этого вниз мелькнула темная точка. «Инаки!» «Принято!» Высунулся из-за парапета, не рискуя попасть под шквальный огонь. Пятый этаж, как-никак, крыша. И что у нас тут? Бегут пацанчики, бегут родимые. Не ожидали в такую мясорубку попасть. С кривыми ртами, да мне навстречу. А кто это такой бравый, с большим автоматом? Так это ж мой, балбес. И когда успел? Крадется, а налево-то не смотрит. Будто только справа может прилететь. Пока целился в толстого рейдера, прилетело еще три подарка. Пришлось вжиматься в кровлю. — Ага, вот он. Жив, толстяк. иди к папе. В какофонии нашей войнушки мой выстрел прозвучал несерьезно. Но результат порадовал. Толстяк пробежал несколько шагов, ничего не видя, и врезался в попавшую на пути березу. — А как тут не врезаться? Полбашки-то с глазами. Нету. Подстрелив еще одного и легко ранив третьего, пришлось залечь. Умелец с РПК принялся поливать мою позицию свинцом. Правда, недолго. Мои ребятки его задавили. Личный чат. Рыжий бес. Минус пулеметчик. Опять личка. Копулярный я сегодня. Терра. «Привет. Я тут мимо проезжала. Думаю, дай на огонек загляну». «А нет, не вышло. Больно уж у вас жарко. Да и черныш наш на форуме тебя материт. Армию арийцев собирает». Так что сам заглядывай. Буду рада. Иноки. Приду. Дай только дела разгрести. Терра. Смайлик. Суровый. Угроза с юга. Отбой. Развернулись. Иноки. Принято. Пора менять позицию. Пришлось изрядно попрыгать и пострелять. Показать пример своим нипам, что их глава тоже не пальцем деланный. Бой, как это иногда бывает, закончился неожиданно. Только что гремело и взрывалось, а тут раз и тишина. Суровый, противник подавлен. Произвожу зачистку города. Ну да, система не позволяла овнуться с поля боя. Если хочешь сбежать, то только ножками. И наки, молодцы, пять баллов. Прибили стража, потрепали конкурентов. С них тоже было что поиметь, взять хотя бы технику. Да, побитые какая и в полный хлам, но что-то можно восстановить. Все приберем. Удачный день одним словом».